«Импакт отстаёт!» – докладывает стрелок чердака в пулемётной башне, что прикрывает макушку цепеля. С неё открывается превосходный вид на окрестности. «Что случилось?» «Чей-то паровинг снёс ему двигатель!» «Замечательно!» Дорофеев перекладывает рули. А муж стал вновь набирать высоту. И ободрящий улыбается, съёжившийся в кресле Тель. «Всё в порядке, синерина «Какой же я была дурой!» Они еще не спаслись. Их еще обстреливают пушки крейсера. Но сколько можно бояться? Острый приступ прошел, и Кажани сообразила, что наговорила лишнего. Не буду спорить, синьерина. Я была на волосок от гибели. Мы все. Договорить да капитан не успевает. Взрыв. Тяжелые иголки, заставивший цепель подпрыгнуть так, словно получил пинок пустоты. Следом второй, много ближе. И очередной вопль певицы. База! В простреленных окнах шумит ветер. Но мостик все равно наполняется запахом гари. Пожар где-то рядом. И это уже не рация. Но Дорофеева волнует не пожар, а тишина. Тишина означает смерть. База, помогите мне встать! Но Дорофееву плевать на певицу. Он орёт в переговорную трубу. Бедокур! и слышит в ответ приговор. — Силовые кабели накрылись. — А резервная линия? — Погибла. Три выстрела назад. Двигатели встали. — Бедокур, — угрюмо бросает база. — Сделай что-нибудь. — Потому что тишина — это смерть. — Они останавливаются. Окутанный дымом рейдер покачивается среди облаков. Не падает, но и не уходит. Замер, обреченно ожидая неминуемой развязки. Израненные импакты подходят все ближе. Приотцы не стреляют. Наслаждаются триумфом, позволяя команде рейдера сполна пережить ужас поражения. Аэропланы тоже не стреляют. Оттянулись назад, прикрывая импакты от паравинга «Дерьмо!» — скрипит зубами на корда. «Дерьмо!» Сейчас состоится убийство. А им выпала позорная участь наблюдателей. И все ушерцы вторят командору. Дерьмо. Вторая атака результата не принесла. Пулеметные расчеты крейсера умело взяли паровин в перекрестной и на корда, спасая машину, отвернув в сторону. А затем подоспели аэропланы, заставив ушерцев отойти еще дальше. Пора. — Я знаю, — цедит Драмар, — я знаю. Ему противно и стыдно. Он сделал все, что мог, но ничего не добился. Он злится. Он просит прощения у незнакомых цепарей, которых никогда не увидит, которые сейчас умрут. Он обещает отомстить. А когда наконец Накорда решает уйти, услышит радостный вопль. — Смотрите! И все встает с ног на голову. Потому что из-за туч вываливается лингийский доминатор. Огромный, забавно раскрашенный, смертоносный и очень-очень злой доминатор Деркаттер. Он приходит сверху, как на учениях, и тут же рявкает 120 миллиметровыми превращая серебристую сигару импакта в развороченный бурдюк. Через 10 секунд гремит второй залп. Ещё через десять – третий. А четвёртого не требуется. Баллоны пробиты, руль перекошен, корпус в огне. Импакт истремительно идёт вниз, оставляя за собой шлейф жирного чёрного дыма. Аэропланы исчезли чуть раньше, ещё на втором залпе. Связываться со свежим противником пилоты не рискнули. «Мы спасены!» – рыдает Этель. «Мы спасены!» «Ну да!» Базза поправляет китель и уверенно берется за переговорные трубы. Внимание всем! А муж вышел из боя. Начальникам служб доложите о потерях и повреждениях.